Софья Ильина. Давно мне не было так весело, может быть, никогда. Я словно в интерактивное цирковое представление попала, где меня выдернули из зрительного зала, усадили посреди арены и принялись развлекать на все лады. Перед дедулей сперва было неудобно, но я же действительно не в него метила, просто с эмоциями не справилась, извинилась искренне. А вот ладонь протягивала с осторожностью. Кто знает, как они тут вы на мире диагнозы ставят. Вдруг начнут магически заряженные иголки втыкать. Вопреки опасениям, больно не было. Было смешно. Алюрус напоминал шарлатана из телешоу, когда водил руками надо мной, скорчив сосредоточенную физиономию. А его ассистенты, сбросившие свои балахоны, так явно красовались, что приходилось щеку изнутри кусать, чтобы не заржать в голос. Им бы плавки и ленты через плечо. Были бы вылитые девицы, что с табличками по рингу на боях расхаживает. Сходство добавляли еще и болтливые птички, взявшие на себя роль комментаторов. Только освещали они не мордобой, а внешность прелестниц. Причем совершенно не стесняясь ни в выражениях, ни в действиях. Серая, облетев с тыла, проехалась по упругим пятым точкам парней, а рыженькая так и вовсе непристойность брякнула. Красавцы, чьим единственным внешним недостатком были длинные, нечеловеческие уши, комплиментом внимали благосклонно. Зато яр все больше сатанил. Под конец визита группы целителей у него сделалось такое лицо, словно вот-вот загрызет всех. Прямо так, не принимая кошачью форму. Мне даже рычание стало мерещиться. И, возможно, не только мне. Люрус, закончив наконец пантомиму экстрасенс, заявил, что в целом я вполне здорова, если не считать проблем со зрением и некоторой истощенности организма. После чего выудел прямо из воздуха огромный ларец, достал из него несколько пузырьков и гроздь камешков на веревочках. Сучил мне два из них, порекомендовал менять раз в полгода, а потом шустро смылся через вновь засиявший прямоугольник. Ушастики, хоть и корчили из себя недоумков, соображали быстро. Сиганули следом, даже балахоны свои не нацепив. «Порву!» – прорычал Демьяр, и это мне точно не почудилось. «Ну, мы это, во дворе пока полетаем!» Запоздалой мудростью решили птички и дружно ломанулись приоткрытое для проветривания окно. А мне бежать, похоже, было поздно. Да и некуда. Поэтому я просто сделала печальное лицо и тихонько спросила. Там булочки еще остались.